Москва, Садовое кольцо, среда, 22.00. Артем, ты что? Хочу купить кое-что. У меня есть чем тебя накормить. Поедем. А... Я воды куплю, Люсь. Ты что-нибудь хочешь? Не знаю. Замороженный сок. Возвращайся скорее. Несмотря на позднее время, жизнь в торговой точке кипела вовсю. У прилавка шумели закупающие пиво студенты. Рядом стояла молодая симпатичная мама, безуспешно пытающаяся отговорить свою дочурку от лишних сладостей. Последним в очереди оказался хмурый, коротконогий байкер в сапогах, черных кожаных штанах, жилетке, расстегнутой на груди и ярко-красной бандане. Через стекло витрины Артем увидел, как Люся уткнулась в брошюру профессора Серебрянца, который рассказывал на лекции в политехническом про город и его обитателей, магов и волшебников, которые якобы все сосредоточились в Москве. «Забавный профессор» и «Люська забавная». Нашла себе хобби. Таинственное все и непознанное. Когда все свое пиво заберете? Прилавок освобождайте поскорее, молодые люди. Артем зевнул и переместил взгляд на стоявшего перед ним коротышку. У этого тоже было хобби. Шея, плечи и руки байкера были покрыты таким количеством причудливых татуировок, что от разноцветной смеси драконов, узоров и странных надписей ребило в глазах. Коротышка почувствовал, что его разглядывают Какое-то время он нервно вертелся, а затем резко обернулся И смерил Артема маленькими, близко посаженными глазками Все, понравилось, чел? Любопытно, сам сделал? Не в музее, чел, не пялься Нижняя челюсть коротышки резко выдалась вперед И байкер стал похож на малорослого породистого бульдога Артем не любил собак Краем глаза он заметил, что студенты ушли, а вслед за ними, подхватив на руки разочарованное дитя, ретировалась и молодая дама. Стесняешься? Ходил бы в паранже. Язык у тебя длинный, чел. Витя! Витя, подойди сюда. Витя оказался здоровенный грузчик в грязных шортах и рваных сандалиях на босу ногу. Он медленно вышел из под сопки, почесывая волосатой лапой увесистый живот. Эй, эй! Драться на улицу. Ладно, чел, отдыхай. Девка, то Вон те виски два. Сдачу оставь себе. Зря вы так с ним. Опасно. Эй, да в красных косынках совсем отмороженные. Разве что не кусаются. Ну, ладно, ладно, мы тоже не дети. Бутылку колы и замороженный сок. Ты чего такой злой? Тебе показалось. Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 21 июля, среда, 22:16. Эти два дня будут очень тяжелыми для нашего клана. Нас будут искать чуды и, скорее всего, навы. Искать и убивать. Ваша задача — сохранить как можно больше бойцов. Мы не гниличи и не можем себе позволить ненужные потери. Мы все поняли, фюрер. Мы спрятимся очень хорошо Спрятаться недостаточно Не Необходимо полностью прекратить все передвижения по городу Позаботиться о запасе воды и пищи Не связываться ни в какие лаки И дать моих инструкций Понятно? Да, да, да Тогда он отсюда. Дождавшись, когда последний из них закроет за собой тяжелую скрипучую дверь Кувалдо поднялся с деревянного, покрытого медвежьей шкурой кресла и подошел к окну. На душе у него было неспокойно. Авантюра, в втягивал красных шапок колдун, ему не нравилось с самого начала. Осторожный Шипзич побаивался открытого противостояния с ведущими семьями тайного города и пытался уговорить своих соплеменников одуматься. Однако перспектива превращения красных шапок в великий дом ослепила и гниличий, и дуречи. Подгоняемые Любомиром, они насели на Кувалду, и, откажись, он от участия в операции подписал бы себе смертный приговор. Что поделать? Претендующих на место фюрера на мое место, слишком много. Одноглазый вздохнул и снова потер татуировку на скуле. Впереди была полная неопределенность. Он выглянул в окно. В небольшом дворике Южного форта суетились гниличи. Кувалда не был посвящен в детали нападения на замок, но подготовительные работы впечатляли. Сабли готовил к штурму всех бойцов клана: три джипа, шесть фургонов и несколько мотоциклов собирались покинуть штаб-квартиру. Командирская газель сабли, поблескивая параболическими антеннами, стояла около ворот. Этот напичканный электроникой фургон, предназначенный для обеспечения связи во время боя, появился в Южном форте неделю назад. Его угнали с одного из армейских полигонов. Сабля очень гордился этой машиной и сейчас руководил бойцами, стоя на ее крыше. Молодой фюрер сиял. Вонючка. говорим Кувалга. Выходи, фекира. Дурич аккуратно прикрыл скрипучую дверь и, подойдя к столу, присел на грубый табурет. Несколько секунд фюреры буравили друг друга глазами. «Может, выпьем? Все-таки разговаривать будем?» Одноглазый и сам ощущал необходимость промочить горло. Стараясь не выпускать Дурича из поля зрения, Он выставил на стол початую бутылку Окера и два грязных стакана. «Хорошо, О, твое здоровье, Кувалда. Гнилич вертится, как змея на сушке. Последний раз я видел его таким счастливым. Когда его папаша коньки отбросил. Посмотрим, будет ли фабля. радоваться завтра. Что ты имеешь в виду пестон мне ухо? Охотников формовать дамок маловато. Ты вроде не рвался перехватить это задание у фабли, а? Не рвался. Потому что понимаешь тогда ты, -то, если Гнилич дохватит да амулет Его клан уже не будет самым многочисленным Рыцари будут захищаться отчаянно Дурич Сикира высморкался в ладонь И, не найдя ничего более подходящего Вытер руку о кожаные штаны Я всегда говорил, Куалда Что ты из нас троих Самый умный, пистон мне ухо Хорошо, что тебе достался самый мелкий клад. Поэтому я такой умный. я сначала решил подождать, это ты верно подметил. Пусть, думаю, сабля повоюет, бойцов подрастеряет, а там посмотрим, кто кого. Кто колдуну амулет принес или у кого клан больше. Сабля не дурак. О, тогда чё лезет? А сегодня до меня дошло. Он наверняка с Любомиром договорился, что в обмен на амулет получит наши головы и объединит семью под своей властью. Любомир не станет засевать медусобицу перед большой войной. А ты готов поставить на это? Любомиру, да лампочки наши проблемы, пестом мне ухо. Сабля после штурма замажется так, что ему податься будет некуда. Любой великий дом в тайном городе его вздернет на виселицу, а не выскочек не любит. А колдунок хорошо. Вместо трех фюреров один и лояльный. Гнилич Сабля. Все красные шапки под присмотром и в его распоряжении. Шипзичку Валда задумался. Дурич Секира излагал разумные вещи И что делать? Сабля не должен привести Любомиру амулет Замочим его по дороге Что, струсил? А, все только трепаться мастера пистон мне в ухо Я струсил, я струсил Видишь уже перстень святым рудом, видишь? Ну виву, виву! Когда дружина барона Станислава, усиленная моими сыпьичами, отбила святую подряд атаку гвардии великого магистра, то прямо на поле боя среди трупов и порохового дыма барон обнял меня и, сняв с пальца перстень, казал, казал, кувалда, ты достоин командовать лучшей дружиной великого дома Люф. В том бою я потерял глаз правды было только последнее утверждение. Когда гвардейцы великого магистра погнали деморализованных дружинников в сторону Сокольников, чем удалось ускользнуть к Яузе. Там-то Кувалды и нашел умирающего Станислава, снял с него все самое ценное и сбежал, бросив барона на произвол судьбы. Большую часть награбленного Одноглазый продал, а перстень сохранил на память. После этой войны, истощившей силы великих домов, В тайном городе надолго установился мир. Источники энергии были поделены, каждый дом владел своим собственным источником магической силы, никто из рыцарей и магистров воевать не хотел. Всех устраивал установленный порядок, пока не появился Любомир, решивший узурпировать власть в тайном городе. Эх, тень, ты дебруда. Да слышал я сто раз про персти Ты мне лапшу на уши не веши. Подписывайся или нет. Кувалда понял, что Секира боится действовать в одиночку. Любомир не потерпит от него подобной выходки. А вот если против гниличий выступят оба клана, колдуну придется смириться. Шибзич колебался недолго. Как мы это сделаем? У сабли. Есть всего несколько путей отхода Перекроем их Кто какой, бросим жребий А дальше положимся на удачу Счастливчик привезет колдуну амулет Согласен Но вот что, Дулич Увиду твоих бойцов рядом со своей досадой Будут стрелять без предупреждения Ладно, ладно, стреляй За нашу удивительную дружбу Дружбу Шипзичей и Гниличей и Дуричей. Не рыцари домочуть, не рыцари темного двора. Ой, хватит, хватит. Тикира, ну вот сведением из неофициальных источников на днях с военного подмосковного полигона был похищен автофургон «Газель» с новейшей системой управления, разработанной по заказу Министерства обороны специально для уличных боев. Артем, ты нарушаешь правила? Смотри, полицейский! Ой, господи, да когда же мы доедем до твоего дома? Ой. Все пробки, пробки, да черт побрал. Представители ФСБ не подтверждают, но не опровергают эту информацию, подчеркивая, что интерес к системе проявляли все крупнейшие разведки. Зачем ты переключил? Да надоело. Ты еще, Люсь, придумаешь что-нибудь, сославшись на изыскание профессора Серебрянца? Не исключено, что это провернули не люди. Как же можно без колдовства украсть сохраняемого полигона машину, за которой охотятся все разведки мира? Ой, ты у меня прелесть. Дай поцелуй.